Глава 16. Паша берет небольшую паузу и делает неопределенный жест головой. «Да расслабься!» Дима по-дружески хлопает его по плечу и смеется, обнажая белые, идеально ровные зубы. «Это не вопрос с подвохом, это факт, Паш!» Не знаю, что произошло, но Дима из-за чего-то завелся, пока меня не было. Может, сделка прошла не так, как он ожидал, или кто-то из партнеров устроил ему нервотрепку на пустом месте и сорвал сроки поставок. Все возможно. У Димы десятки контрактов и подразделений по стране. Где-то всегда может закоротить, но так или иначе я вижу перед собой обычную картинку. Муж справляется с рабочими стрессами по одной схеме. Сперва домашние виски, потом словесная потасовка со мной, если я нечаянно попадусь на глаза, а затем бар или стрип-клуб. Сегодня я попалась на глаза. Я прекрасно знаю такое состояние мужа, обманчиво веселое и добродушное, но это только на поверхности, а на самом деле в нем пульсирует чистый ток. И тут уж как повезет, прорвется ли разряд или вдруг потухнет, не достигнув жестоких значений. Поэтому я стою рядом и ищу момент, когда можно будет уйти. Нужно выцепить правильную секунду, когда Дима переключит внимание на другое и не успеет вновь вспомнить обо мне. Это трудно, но я научилась. И пока рано. Я вижу, как он, не глядя, заводит ладонь назад, чтобы ткнуть в мою сторону. «Я до нее не знал, что такие суки бывают!» Диму тянет на откровение от выпитого. И он начинает театрально кривляться, как делает каждый раз, когда говорит гнусности обо мне. Ему обязательно надо сильно нахмуриться или закусить нижнюю губу с оттяжкой, или наклонить голову в бок, заглядывая прямо в глаза. И сейчас он смотрит в глаза Паши, не отпуская его плечо, в которое впился крепкими пальцами. Дима, считает держится за него и вбивает слова ему в лицо, с нервом и душком виски, что набрал приличный градус в его крови. Вернее, думал, что сук сразу видно. Ведь так, хоть паранжу на день, блядь, не спрячешь. А тут смотри, косечка. Дима разворачивается в мою сторону и чуть отклоняет корпус, чтобы Паше было лучше меня видно. Он даже рукой проводит по воздуху, как на проклятом представлении, где я за экспонат. «Не подумаешь же!» Добавляет Дима и внимательно смотрит на Пашу, ожидая его реакции. «Скажи». «Никогда в жизни не заподозришь. Сама чистота, чтоб ее. Я тебе по секрету скажу. Если ее раздеть догола, все равно останется мисс Невинность. Я на это и повелся, как последний идиот». Паша все-таки реагирует. Я различаю, как сгущается его взгляд и проглядывают нотки презрения. И он чувствует это само отрывая взгляд от Димы. Ему нужно выдохнуть, и он смотрит на меня. На мое лицо, хотя не хотел делать это по чужой указке. И под столь мерзкие слова. Я же стараюсь сохранить лицо и никак не спровоцировать Пашу. Прячу все эмоции как можно дальше, и отвечаю ему ровным взглядом, хотя он, конечно, не верит в мою насквозь фальшивую игру. И он медленно выдыхает, сбрасывая нечеловеческое напряжение. Оно колет наши пальцы. «Так что скажешь?» Дима усмехается и снова по-дружески бьет Пашу по плечу, а я вижу, как его фамильярный жест отпечатывает у того на лице. У Паши ходят желваки. «Тебе можно, приятель, говори как есть, не стесняйся. По тебе видно, ты в бабах отлично разбираешься. Многих ведь попортил». Дима смеется пьяным смехом, который выше моих сил. «Я все же прикрываю глаза и до боли сцеплею кулаки». Хотя понимаю, что Паша замечает каждый мой жест, и ему только хуже так. Но я даю слабину на мгновение. Всего на мгновение, чтобы чуть выдохнуть и прийти в себя. А когда открываю глаза, вижу Диму прямо перед собой. Его крепкая ладонь вдруг сковывает мой локоть и грубо дергает на себе. «Дмитрий Олегович!» — отзывается Паша, но муж резко отмахивается от его официального тона. «Заткнись, Паш!» Мне сейчас Олеговича и не надо, без того тошно. Лучше скажи мне, насколько тянет эта сука. Я вот девятку дал, когда в первый раз увидел. Его несет, как не несло давно. И в его злых хозяйских руках я угадываю чертовы банковские нули, которые он сегодня потерял. Другой причины быть не может. Мне иногда кажется, что Дима только затем и держит меня при себе, чтобы долго не искать, на ком сорвать злость. «И добавил последний балл, когда поимел!» Дима грязно раскатывает слова на языке. И вновь дергает меня, из-за чего я шумно выдыхаю сквозь зубы. «Дима, ты пьян!» Паша проходит по самой границе и заслуживает сосредоточенный взгляд мужа, который, несмотря на все «не стесняйся» и «тебе можно» не ожидал такой вольности. «Не нужно, ей больно!» «Что?» Дима поднимает брови и останавливается, оставляя руки на моем теле, но корпусом разворачивается к Паше. «Не нужно?» «Нет, нет». «Ты сказал, не нужно?» «Я не только водитель, но и охранник Ольги», — спокойно отвечает Паша, не дрогнув ни одним мускулом. «Еще чуть, и меня можно увольнять». Дима молчит, сверля Пашу рентгеном босса, так что можно почувствовать, как крутится в сгустившемся воздухе монетка, которая может упасть на любую сторону. Либо обойдется, либо нет. Да, вот-вот, последний оборот. Будут синяки. Паша осторожно указывает подбородком на руки Димы, которые грубо держат меня. А это штраф. Ты, я смотрю, любишь свою работу, усмехается Дима. «Больше жизни!» Паша усмехается ему в ответ, и мне страшно смотреть на это. Он так рискует, хотя я уже знаю, что Паша умеет разговаривать с любым Дмитрием. Откуда-то знает, какую шутку тот сейчас оценит и где проходит красная линия дозволенного. «К тому же у Ольги завтра важная встреча. Запястье!» Он указывает на место захвата мужа. «Будет видно, если ты продолжишь». «Еще один оборот». Ты же умеешь пользоваться тоналкой? Дима спрашивает меня с ублюдской улыбкой и встряхивает, чтобы я не тянула с ответом. Умею. Значит, я могу продолжать. Дима, я не понимаю, что на тебя нашло? Ненависть к тебе на меня нашла. Все как обычно, милая. Он смотрит мне в глаза так глубоко, что мне хочется закрыться. И не за тонкими веками, а за чем-нибудь прочным и тяжелым. «Ладно, к черту. Дима отпихивает меня в сторону, больше наигравшись, чем приняв трезвые доводы, и подзывает Пашу ближе взмахом ладони. «Пошли бухать!»